Накинулась она на него, и ее обычно мелодичный голос стал визгливым и неприятным. Она заговорила на своем родном французском языке. — Клянусь оком господним! — припомнила она излюбленную божбу своего отца. — Скорее я собственными руками убью этого человека, чем подпущу его к моему ребенку. Альфонсо отшатнулся. Это была совсем другая Леонорра не та, которую он знал целых пятнадцать лет. Даже на коронном совете, нанося ему такое жестокое оскорбление, она постаралась сохранить обычные и манеры. А сейчас впервые она дала волю той страсти, которая толкала ее родителей на самые чудовищные поступки. И он, Альфонсо, был виноват в этом. Он сделал из благородной дамы и королевы бесноватую. Инфант Энрике скончался в страшных мучениях. Донь Леонор сидела, замкнувшись, в ожесточенном молчании. Но сквозь беспредельную скорбь пробивалась горькая и злобно-радостная уверенность, что именно эта утрата привела ее к цели. После смерти инфанта наследницей Кастильского престола снова становится Бренгела, и теперь ее обручение с доном Педро — превращается в долг перед всем христианским миром. Теперь уж никакой еврей, ни даже сам дьявол не помешают войне. Теперь Дону Альфонсо придется выступить в поход и разлучиться с еврейкой. Но в то время как она с жестокой издевкой над собой прикидывала выгоды, за которые заплатила такой страшной ценой, ей вдруг представился Альфонсо в доспехах, готовый к бою. Вот он наклоняется к ней с коня, веселый, по-рыцарски уверенный в себе. Все эти месяцы она не ощущала ничего, кроме безудержного желания наказать его, а тут вся прежняя любовь разом нахлынула на нее. Альфонсо и сам был потрясён Он сидел, уставясь в одну точку, померкшим взглядом, лицо у него посерело, и волосы висели космами. Жестокое раскаяние терзало его. Зачем он лукавил перед самим собой, уговаривая себя, будто ему удастся обратить Ракель в христианство? Ведь он с самого начала знал, что не удастся. Эта женщина поразила его точно тяжкий недуг. Он и это знал, но не желал знать. Он на все закрывал глаза и притворялся слепым, но теперь Господь открыл ему глаза и перед ним вспыхнул беспощадный яркий свет. В эту ночь, пока маленький инфант покоился на катафалке в капелле замка, а вокруг курились волны ладана, горели огни свечей и жужжали молитвы священнослужителей, во время долгого ночного бдения альфонса и Леонор объяснились на чистоту. Он без околичности спросил ее — Сколько времени ей потребуется, чтобы устроить обручение Берингелы с Доном Педро? Она ответила, что все условия можно будет подписать уже через несколько недель. — Тогда, значит, я месяца через два могу выступить в поход, — заключил Дон Альфонс. Так оно и лучше вырвалось у него. Донь Елеонор сидела покорная, кроткая, печальная, исполненная достоинство. Она думала о том, сколько горя пришлось им обоим претерпеть, прежде чем он выбрался из этой тины. В памяти у нее прозвучали слова, которые ее мать написала из заточения святому отцу, «Божьим гневом королева английская». Она вела рассудительный, бесстрастный разговор с Альфонсо, а в душе у нее звучали слова «Гневом Божьим, королева Кастилии». Обычным своим звонким голосом она как бы вскользь сказала, что перед тем, как выступить в поход, ему следовало бы очиститься от всякой скверны. Он сразу же все понял. Его жгло воспоминание о том, как она унизила его перед посторонними и как еще два дня назад ее ненависть прорвалась в проклятиях и поношениях. Сейчас же и лицо, и голос у нее были невозмутимы. Казалось, ей жаль его».